Глава 3. Тайна Клеопатры С получением долга проблем теперь не возникало. Египет был богатым царством. Кораблей с учетом египетского флота тоже было предостаточно. Цезарь со всем своим войском мог незамедлительно отплыть из Александрии. Тем не менее, он остается в Египте еще на два с лишним месяца. Совершает в обществе Клеопатры познавательно-развлекательное путешествие по Нилу, вплоть до южной границы государства и вообще никуда не торопится. Почему? Это загадка. Для ее разрешения необходимо представить себе характер взаимоотношений Цезаря и Клеопатры. Есть ли основания предполагать, насколько сильно увлечение с его стороны, что оно могло оттеснить все планы государственных преобразований в Риме, заставило забыть об опасности поражения в гражданской войне, короче, потерять голову? Посмотрим. Клеопатра родилась в 69 году. В момент появления Цезаря в Египте ей 21 год. Для южанки возраст полного рассвета женщины. Цезарю 53. В эти годы мужчина еще вполне может очень нравиться женщине, даже если она на 30 лет его моложе. Особенно, если он является в покорителя полумира. Для некоторых особенно сильных женских натур Последнее обстоятельство играет подчас решающую роль. Увлечение и даже взаимное возможно. Клеопатра была очень образованной и умной женщиной, владела многими иностранными языками. Она росла и воспитывалась в Александрии, являвшейся в ту пору общепризнанным центром эллинистической культуры, мекко философов, ученых и поэтов. Рядом с дворцом находились ни с чем в мире несравнимые Александрийские библиотеки. Особенно важно отметить, что свое образование и необычное развитие ума Клеопатра, конечно же, получила в девичестве до встречи с Цезарем. Ее он оставил в Египте реально и единолично правящей государней, да еще в нелегкую пору только что подавленной смуты. Вряд ли в последующие семь лет у нее было много времени для самообразования. Так что знания многих иностранных языков и убедительность речи должны были удивить и Цезаря. Красива ли эта женщина? Восточной, дикой, орлинной красотой. Благодаря линии изгиба тонкого точеного носа. Чистая, ровная линия лба. Густые брови, а под ними огромные глаза в глубокой впадине, ограниченные снизу четким выступом скулы. В глазах ум и жадная любознательность, и живость характера, и сила затаенной чувственности. Ироническая улыбка прячется в углу рта волевой, но не тяжелый, нежно округленный подбородок. Ну а цезарь? Есть основания предполагать, что египетская царица произвела на него сильные впечатления. А супружеская верность? Он женился на Кальпурне перед самым отъездом на войну и за прошедшие с тех пор 11 лет, лишь дважды, весной и зимой 49-го года, по нескольку дней побывал дома. Женская красота много выигрывает при переходе от возраста в 21 год к 28 годам. Опыт в искусстве обольщения накапливается и совершенствуется, но зато несколько утрачивается свежесть и обаяние молодости. Между тем, зрелость и проницательность Цезаря, без сомнения, предпочли бы именно эти последние качества. Что же касается способности и склонности к инстинктивно обольстительному кокетству, то это талант врожденный и он достигает рассвета уже в весьма раннем возрасте. Сама совершенно холодная и бесстрастная, по природе неспособная к искреннему чувству молодая царица, была одной из женщин, одаренных безошибочным инстинктом для привлечения мужчин. Она могла быть скромной девушкой, слишком стыдливой для того, чтобы раскрыть свои полусознательные чувства ревности, покорности и самозабвения, или женщиной, увлеченной порывом пылкой и беззаветной страсти. Она могла щекотать эстетическое чувство своих жертв богатыми и пышными празднествами, фантастическими украшениями или блестящим разговором о литературе и искусстве. Она могла возбуждать все самые низменные их инстинкты грубым бесстыдством речи со свободной шутливостью лагерной проститутки.